Отличная работа. Влиятельный секретарь перебрал еще раз фотографии, отложил в сторону чистый белый листок. Так вы говорите, что здесь была изображена девушка-ангел? Да, летящая девушка невиданной красоты. Мне нужны досье всех групп имплантов. Думаете, она из другой группы? Возможно, ее легко узнать. Спортивная фигура. Крупная голова и стройный хвост длиннее средних размеров. Но это совсем не портит впечатление. Скорее, даже наоборот. Как они это сделали? Я имею в виду исчезновение изображения с фотографии. Не знаю, но думаю, это не сложнее, чем стереть на расстоянии кассету внутри магнитофона. Значит, подпрыгнули и исчезли с хлопком. А смех раздался из-за спины. Да? Как был мальчишкой, так и остался. Его девушки так не считают. Им Отмахнулся секретарь. Как вы думаете, Тетран? Могла Юлин изобрести аккумулятор? Образование у нее высшее техническое, незаконченное. На два витка старше остальных студенток. Перед университетом работала. Анкету я знаю не хуже вас. Петран пожал плечами. «Техники я разбираюсь слабо». «А магма, по вашим словам, мечтает избавиться от шрамов?» «Мечтает не то выражение. Она относится к ним, как к грязи на руках. Вот кончу работать, вымою руки, заповедник гениев». «А как общее впечатление от девушек?» «Кожа загорелая, обветренная, на руках застарелые мозоли». Магма – охотник-следопыт, лесной житель. Это чувствуется в походке, поведении, сотни мелочей. Шина, по ее словам, домохозяйка. Этот дом построен из бревен и разобранных капсул. На его постройку нужно больше двух месяцев. Огород немаленький. Вездеход собрать надо было. Все требует времени. Вопрос – Когда делать гениальное открытие? Айтитран!